«Знаете, что я это нашла? Я и никто другой!» «Что ты нашла?» — в один голос спросили Томми и Аника сгорает любопытство любопытства. Ни Томи, ни Анику нисколько не удивило, что Пеппи что-то нашла, потому что она всегда что-то находила. Но просто им не терпелось узнать, что же именно она нашла. «Скажи, скажи скорее, что ты нашла?» «Новое слово!» — торжественно объявила Пеппи и взглянула на своих друзей так, словно только теперь их увидела. «Новое слово, совсем новенькое, прямо с иголочки!» «А какое-то слово?» — спросил Томми. «Прекрасное!» — сказал Пеппи. «Одно из самых красивых слов на свете. Лучшего слова я и не слыхала». «Ну скажи, какое?» — попросила Аника. Кукаремба! с торжеством промолвила Пеппи. Кукаремба? – переспросил Томми. «А что это значит?» «Ах, если б я только знала!» — вздохнула Пеппи. «Мне ясно одно — что это не пылесос!» Томми и Аника в растерянности промолчали. Потом Аника сказала... «Но если ты сама не знаешь, что значит это слово, то какой от него толк?» «В этом-то вся и штука! Вот это мне не дает покоя!» — объяснила Пэппи. «Скажи, а ты не знаешь, кто придумывает, какие слова что означают?» — спросил Томми. «Наверное, это делают сто старых-престарых пристарых — объяснила Пэппи. «Ах, да чего же эти люди смешные? Подумай только, какие слова они придумали! Щеколда, простокваша!»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 Пеппи спрыгнула первой и помогла слезть Томми и Анике. Дети вошли в кондитерскую. «Дайте мне, пожалуйста, 200 граммов кукарямбы», — сказала Пеппи. «Но только свежую, хрустящую». «Кукарямбы?» — удивленно переспросила изящная девушка, стоящая за прилавком. «У нас, мне кажется, нет кукарямбы». «Не может быть!» — воскликнула Пеппи. «Кукарямба продается во всех приличных магазинах». «Дело в том, что вы пришли к концу дня?» — нашлась продавщица, которая никогда не слышала о кукарямбе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 Спроси-ка ее в магазине швейных принадлежностей за углом. «Он послал меня в магазин швейных принадлежностей?» С возмущением сказала Пеппи, Томми и Анике, когда они вышли на улицу. «Но там нет никакой кукарямбы, это уж я точно знаю». Пеппи на мгновение помрачнела, но тут же заулыбалась. «Придумала! Наверное, кукарямба — это какая-нибудь болезнь. Пошли к доктору и спросим». Аника знала, где живет доктор, потому что ей недавно делали прививку.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 «Не раздави жука!» — крикнула Пеппи. Все трое сели на корточки, чтобы его как следует разглядеть. Жук был очень маленький, крылья у него были зеленые и блестели, как металл. «Какой он красивый!» — изумилась Аника. «Вы не знаете, какая это порода?» «Во всяком случае, это не майский жук», — заявил Томми. «И не навозный», — сказала Аника. «И не бронзовик. Ой, как он называется?» Лицо Пеппи расплылось в улыбке.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 «Где мы только не искали Кукарямбу, она, оказывается, была все время здесь, в моем садике».